Глава 11 Мишнори. Разговоры с самим собой. Мишнори. Стрет сузми. Я не очень-то исполнен надежд, хотя стечение обстоятельств указывает, что надежда есть. Обсл напрямую торгуется и заключает сделки со своими приятелями. Иегей использует льстивые уговоры. Слос обращает в новую веру и число их сторонников растет. Все это люди достаточно хитрые и проницательные, в своих партиях пользуются значительным влиянием. Всего лишь семеро из 33 трех являются подлинными сторонниками открытой торговли. Что же касается остальных, то Обсл полагает добиться надежной поддержки со стороны еще десятерых, что уже дает определяющее преимущество. Члены Сарфа из числа 33, разумеется, будут против как просто пребывание посланника на нашей планете, так и его миссии. Что касается тех вялых и абсолютно равнодушных десятерых членов правительства, которых Обсл надеется переманить на свою сторону, то, по-моему, они просто побаиваются посланника, как и Аргавен, как и большая часть его придворных в Кархайде с той лишь разницей, что Аргавен считал посланника сумасшедшим, как и он сам, а эти уверены, что посланник просто лжет, как и они сами. Кроме того, они боятся публичной дискредитации в том случае, если все это просто мистификация, который отказался поверить Кархайт, а может быть, которую сам Кархайт и придумал.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 можно будет убедить в необходимости поверить ему. Не знаю почему, но у меня куда меньше надежды на это. Может быть потому, что в действительности-то мне не очень хочется, чтобы Аргарейн проявил себя более просвещенным государством, чем Кархай. Чтобы именно он пошел на риск и прославился, оставив кархайд в тени. Если это патриотические чувства, то возникли они слишком поздно.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 как выдают плату наемному убийце. Мне нечасто приходилось испытывать подобный гнев, и я совершенно сознательно оскорбил его. Он понял, что я разгневан, однако вряд ли понимал, что и его самого тоже оскорбляют. Он, похоже, вполне серьезно принял мой совет, не обратив внимания на то, в каких выражениях этот совет был ему дан. Так что, остыв, я это осознал и забеспокоился. Возможно, что в Эрнранге он все время искал именно моего совета, не зная, как мне об этом намекнуть. Если это так, то он почти наверняка не понял и половину из того, что я говорил ему в тот злополучный вечер в своем доме у Камина. А вторую половину понял в лучшем случае неправильно. Его шеф Гретер необходимо укрепить, необходимо дать ему дополнительную информацию и поддержать, хотя его понятие о чести и достоинстве совсем иные, чем у нас. Именно поэтому мое абсолютно прямое и откровенное поведение он, вполне возможно, воспринял как лживую уловку, считая, что я, как всегда, темнен. Его самое слабое место в неверной интерпретации наших моральных устоев. Все его ошибки проистекают отсюда. Он плохо знает нас, а мы его. Он бесконечно чужд нам. А я, дурак, еще допустил, чтобы моя тень пересекла тот луч света, что исходит от принесенной им надежды. Я подавил свое мирское тщеславие. Я убрался с его пути, потому что именно этого он и хочет. Он прав. Кархайдский предатель, изгой, не принесет пользы его делу. В соответствии с законом Арготы о том, что каждая государственная единица должна иметь работу, я работаю на фабрике пластмассовых изделий. Работа легкая. Я управляю машиной, которая соединяет и при помощи нагревания склеивает кусочки пластика.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 и вой ветра за окном кажется мне отзвуком тех родных ветров, что дуют в керме. Вечером написал сыну письмо, довольно длинное, и пока писал, постоянно чувствовал рядом присутствие Арек, словно он стоял у меня за спиной. Зачем я храню такие вот записи? Чтобы их прочел мой сын? Мало же добра принесут они ему.